Арина Дёмина. Провинциальная история. Книга 1, часть 1. Глава 1, в которой появляется ведьма, а с ней зверь невиданный, прозываемый кот. Принимая решение завести человека, следует помнить, что существо это в крайней степени ограниченные, с трудом поддающиеся дрессировке. Однако при правильном подходе и должной настойчивости со временем вы добьётесь, если не полного взаимопонимания, что, на мой взгляд, вовсе невозможно, то всякого умения выполнять простейшие просьбы. Семь крыши одна сенница. Или же мысли о сути жизни и рыбных потрахах. Рассуждение примудрого кота Мура, так и не оформленное им в книгу, в силу врождённой лени и общей ненадобности. Прежде грешёнка видим они встречал, но вот как-то сразу понял, что это она и есть. Сама маханькая Макушка едва едва над прилавком виднеется. И тощее до того, что без слёз не взглянешь. А оно первый признак. Вот не может добрая баба точь-в-быть не может взять тоже Переславушку, которая мельника дочка. На неё глянешь, и сразу на душе тепло становится, потому как прекрасна Переслава, что булка сдобная и велика. Я кругла и, и румяна. Идёт-то, что твоя ладья по волнам покачиваясь без спешки, но с пониманием того, как красавице шествовать надлежит. От того-то и глядят ей вслед, что малые, что старые, и сам грешенька само собой. А что ему ещё делать-то? Может, кому другому он бы и посватался, тем почем матушка вон уже вся извелась. ворчит да ноет, что тяжко одной управляться без помощницы. Но откажут ведь. Переслава невеста завидная. За неё вон и коровы две дают, и овец полдюжины, и сундуков сказывали у Переславы целых 2. До верху шитьём полных, а ещё перина и три подушки пуховых. Гришанька-то и сам не из бедных, но вот Добрый день. сказала ведьма привежливо. Так вежливо, что сразу и понятно стало, пока из задумала. Нет, грешанька-то ясное дело с ведьмами не водился. Да и как водиться, когда он про них только слыхивал от матушки и бабки, которая ещё той выдомщицей была. Но вот понял, точно задумала. А она стоит, ресничками хлопает, изучает стало быть. Доброго сказал он, сотворивше за спиной обережный знак. И ещё подумал, что не зря сегодня чайки орали. Он ещё пытался понять, с чего разошлись, а они никак тоже ведьму чуили, упреждали его по-своему, по птичье. А он не понял. Если бы понял, не уж-то пошёл бы торговать и матушку не пустил бы. Пусть бы и пропало лов, да ничего, пережили бы как-нибудь. А теперь вот что. Он даже поклонился, как матушка учила, приговаривая, что лишний раз поклониться спина не треснет, а людям это кое-бежливость приятно. Ведьма улыбнулась, хитро так, с прищуром. Была она, как уже упоминалось, мелковиточью, с волосом чёрным, что всяко подтверждало догадку грешёнки. Ведь у женщин обыкновенных волос светлые, что твоя солома. Может ещё рожится, как у Яски, который с Кипе дома водочка. Но про неё болтали, будто папка её точно ведьмой была. Или про бабка грешанька точно не знал, но на всякий случай Яски стерёгся, как и прочие разумные люди. А тут вот стало быть не устерёгся. Главное, что Коля приглядется, то и чёрный не чёрный, словно бы в синеву отдаёт, или в прозелень. Пялица-то не гожи, а не пялица не выходит. Вот и стоит грешанька, ведьму разглядывая, подмечая, что и глаза у неё тёмные-тёмные, не людские. И одета так, что смотреть срамно. Сверху какая-то рубашонка лёгенькая, тонкого полотна, да без шитья, бедноватая. А ниже грешанька ещё один знак сотворил, не особо надеясь, что поможет. Ну к Светлым богам обратился, а вось да оборонят. Даром он, что ли, жерицу каждую седмицу рыбу носит. Однако то ли рыбы он носил мало, то ли по обыкновению своему боги были заняты, но ведьму за срам где-то видано, чтобы баба мало того, что в портах была, так ещё и драных не покарали. И рубашонка светится вон она, аж на тощее тело на просвет видать. Горешенька сглотнул и покосился в стороночку. Верно, бабка сказывала, ведьмы с раму не имут. А вы рыбу продаёте? спросила она, голову набок склонивше. И волосы её короткие, небось люди добрые остригли, чтобы силу убавить. Пёрышками поднялись обнаживше тонкую шейку и ухо, в котором камушки поблёскивали. В одном поблёскивали два сразу. А в другом так нет. Рыбу, ответил Грешанько, изо всех сил стараясь не глядеть ни на ведьму, ни на камушки, ни вот на рыбу он глядеть будет. Матушка сказывала, что ведьмы жуть до чего не любили, когда простой народец на их пялится. Эта же убрала прядку за ухо и ткнула пальцем в короб, куда Грешанько скидывал рыбьи головы. А это сколько стоит? Это. Кроме голов, в корабе лежали рыбья потроха и плавники, остатки хвостов и всё то, что Грешанька после полудня на берег относил чайкам. Мне котиком, сказала ведьма Розавея. Кто такие эти самые котики? Грешанька знать не знал. Но тут, рядом с ведьмою, возникла тварь, которая заставила Грешаньку попятиться. Уже в открытую сотворяя Правда, внувши безуспеха, отворотный знак. Тварь была чёрною, что уголь, лохматой, здоровущей, с круглыми жёлтыми глазами, яркими, что те камушки, которые в ведьминой мухе сияли, искоктями, что впились в рыбий хвост. Бес, видимо, не сколько твари не забоявшись, шлёпнула по мохнатой лапе. Правда, зверюга магическая, на этокий произвол внимания не обратила. Стянув рыбину, она со рчанием вцепилась в неё зубами. Извините, я заплачу. Ведьма сказала это жалобно. Ничего страшного. Отмер грешанька. Пускай кушает. Им вообще-то рыбу нельзя. Ведьма глядела на зверя с улыбкой. Но изголодался Да и не думаю, что тут нормальный корм купить можно. Придётся как-нибудь так. Так вы продадите? У меня вот она выудила откуда-то из дранных портов. Кошеля при ней грешенько не заметил монетку, которую и протянула. А он взял, вот не хотел, памятуя, сколько опасно это затея, брать у ведьмы хоть что-либо, но рука сама собою потянулась, и горячая монетка скользнула в руку. Мне бы рыбы какой-нибудь, любой. Лучше чтобы подешевле, сказала ведьма. И теперь Гришанька заметил, что камушек у ней и в губе поблёскивает, переливается, что живой. А волосы точно синевой отдают. Водинаве, что ли? Тогда тем паче ни с руки сорётся. Ещё наживаются в оде матушки на обиды, а там Ильмень озеро велико, глубоко, сурово. Многих оно привичает, но Коля уж разгневается, то Грешанька опустил взгляд и охнул. Золотой, точно золотой. Хватит, с волнением поинтересовалась ведьма, которая вдруг разом перестала казаться страшною, хотя и не перестала быть ведьмой. Стало вдруг её жаль. Тощенькая, слабенькая. Ещё и зверюга эта вот, что рыбину грызла сурчанием. Этакая и само видимо сожрёт, если голодная. Хватит, сказал Гришанька, решивши для себя, что будет честным, как светлые боги завещали. Глядишь, тогда когда-нибудь и не проклянут. На всё хватит, госпожа, Анастасия сказала ведьма. И Гришанька вновь подивился, уже тому до чего пристранно увидим имена. Но что с ведьмой взять? Можно просто Стася. Зверюга издала протяжный низкий звук, от которого у грешаньки волосы в подмышках дыбом стали и на спине тоже, и вовсе. А это бес, ведьма указала пальчиком на зверюгу. Он на самом деле добрый, просто вот так получилось. Тварь, оторвавшись от рыбы, уставилась на грешаньку, и он готов был поклясться, что всё-то она понимает распрекрасно. И видит его грешаньку со всеми надеждами и чаяниями и вообще. Тут нам многое хватит, сказал он, скидывая остатки робости. И на рыбу, и на ещё что, если надобно. Надобно, вздохнула ведьма. Всё надобно. Мясо вот, творог, если есть, сметана, да и круп каких никаких, и вообще Гришанька покосился на зверюгу. От рыбы осталась лишь голова, да и та обгрызенная. Теперь тварь ела медленно, притом не спуская глаз с человека, и виделось в том предупреждение. Творог со сметанкою вам лучше у Малушки взять. У ней коровы добрые, да и хозяйка справная. Гришанька вытер руки полотенцем, огляделся. Рынок почти опустел. Поздного госпожана Анастасия пришли. Все уже, считай, расторговались. Ну, если пройтись. А вы пройдётесь? Рядом с свадьбою Гришанька ощутил себя огромным и сильным. И от того сделалось вдруг на душе тепло, тепло. А она стоит и глядит так припечально, как это бабы умеют, чтобы вслух ни словечка, а всё одно понятно. Пройдусь. Ответил он важно. От чего бы и нет, только вы всё не увезёте, надо бы попросить кого. Нет, может статься что, ведьминый мешок особый, в который дом впихнуть можно, как матушка сказывала, а то и целый город вместе с ярмарочной площадью. Но что-то догрешанька сомневался. А есть кого? Даж ра в голову зверю годкнулась лбом, ведьмино колено. да так, что тае два на ногах удержалась. Но ругаться не стала, напротив, потрепала тварь по загривку. Так, а вам далече? Да не сказать, чтобы очень. Тут дом есть, старый такой. Видьма замолчала, и на грешаньку уставились две пары глаз жёлтые и чёрные, что угли. Отвратный знак сам собою сотворился, но вслух грешанька сказал: Если недалеко и покажете куда, тогда можно будет килишку попросить. Он за любую работу возьмётся. Главное, чтобы тверезом застать. Хотя ведьмачей сумеет ежеличего и протризвить. Идёмте, госпожа. И так и внуло. Прогулка по рынку выдалась. Пожалуй, что выдалась. Никогда-то горешанька не ощущал себя личностью столь важную. Нет, в городе его знали и уважали, и в храме он на третьей лавке сидел, ещё на отцовском месте, рядом с матушкой. Пускай, конечно, не купеческий ряд, не говоря уже о большем, но тоже солидно. И по праздникам в харчевне его в числе первых обносили. Даже как-то пришлось на Слободском сходе слово говорить, когда обсуждали, надо б налиновые каналы рыть или старых хватит. Ну то всё дела обыкновенные. А тут другое. Он шёл впереди, видимо, со своим зверем следом, и на них глядели со страхом, с интересом, совсем и сразу. Прикупила ведьма много чего, бесспорно расставшись ещё с одной монеткой. Единственно, от приличной одежды отказалась, пощупала ткань, приложила к себе исподнюю рубаху и вернула на место, сказав: Я уж как-нибудь так. Гришанька кивнул и пожал плечами, мол, видимо. А вдова, торговавшая полотном, кивнула, соглашаясь. И вправду, чего от неё ждать-то? Когда же солнце перевалило так и через звезду на вершине храма, а рынок почти опустел. И Гришанька, глядя вслед ведьме, что устроилась на лаву, Килишка ей сена хапку принёс и ту лубчик сверху кинул для мягкости, и даже семо коцыпал, от которых, видимо, отказываться не стало. Решился вдруг. Нащупал монетку, золотую, но диковинную, а таких он прежде не видывал, чтобы с одной стороны волк скалился, а с другой лист дубовый краснотою благородной отливал. И решился. И решившись, Собрала пустевшие корзины, до да домой отправился. И там уже, ополоснувшись ледяной водой, вытащила из сундука наряд, купленный для особых случаев. Матушка сразу всё и поняла. Руками всплеснула, засуетилась, закружилась, снимая с кафтана саринки и щёткой прошлась, и самого грешаньку расчесала гребеньком костяным, а бороду в косицы три заплела. Потом выскочила, вернувшись с полынным веником. А бабка, сползши с печи для этого-то случаю, вытащила и плётку свою заговорённую, прошлась по плечам да с приговором. В общем, честь по чести проводили. Правда, перед самым порогом Гришанька вдруг заробел. Ну тут же стиснул монетку. Ведьмина удача, а если она не поможет, то и ничего-то не спасёт. Аната и привела к мельникову порогу Игрешаньку и матушку, и бабку, что разом помолодела принарядившись. Да и матушка вздела сорочку из камки, да шофунта в теной, с шитьём богатым, который и купчихита вздеть не стыдно будет. Отворяйте ворота, крикнула бабка громко, чтоб значит соседи услышали. А те и рады те. Разом залаяли собаки, засуетились люди. Отворяйте добром. Голос у бабки, несмотря на годы, оказался зычным, не то что соседи, вороны каждое словечко слыхивали. С чего бы это отворять? донеслось из-за ворот. Ходят тут всякие, бродят. Голос был визглив и напевн. Горешенько вздохнул и с трудом удержался, чтоб не почесать спину. Сватовство дело такое. Пока там за воротами соберут полынные веники, чтобы за костями след замести, не позволивше злым духам по этому самому следу в дом проникнуть, пока украсят порог, пока позовут старших, приоденут, столы поставят с угощением, да и переславушки принарядиться надо, коль сговор досмотрин дойти. В общем, коль повезёт, лаются долго станут. Но ничего, грешанька потерпит. Лишь бы не подвело зачарованное ведьмино золото.